Глава 10. Путешествие. Вся эта ночь прошла в суете и хлопотах, так как мы устраивались на шхуне и принимали друзей Сквайра. Между прочим, и Блендли, которые приезжали пожелать ему счастливого пути и благополучного возвращения. Никогда раньше в адмирале Бенбоу не выпадало на мою долю столько работы. И я был страшно утомлен, когда перед рассветом боцман затрубил в рог, и команда принялась за последние приготовления к отплытию. Но если бы я чувствовал и вдвое больше усталость, то и тогда не ушел бы с палубы. Все было для меня так ново интересно, и эти отрывистые приказания, и резкий звук рога, и матросы, мелькавшие по палубе при свете корабельных фонарей. Ну, Джон! Затяни ка песню! крикнул кто-то. Да только старую! сказал другой. Ладно, ладно! Отвечал долговязый Джон, стоявший на палубе, опершись на костыль, и вдруг запел песню, которая была мне так хорошо известна. Пятнадцать человек на ящик мертвеца! И вся команда подтянула хором йо хо хо «И бутылка, Рома!» Я перенесся мысленно в нашу старую гостиницу адмирал Бенбоу, и мне почудился голос покойного капитана. Но это продолжалось не дольше секунды. Шхуна снялась с якоря, паруса начали надуваться, и берег вместе с стоящими около него кораблями стал постепенно удаляться от нас. Раньше, чем я успел поспать в каюте какой-нибудь часок, Испаньола была уже в открытом море на пути к острову Сокровищ. Не стану подробно описывать всего путешествия. Оно было вполне благополучно. Корабль наш оказался отличным, команда искусной в морском деле, а капитан прекрасно исполнял свои обязанности. Но раньше, чем мы добрались до острова Сокровищ, произошли события, которые стоит передать. Во-первых, мистер Арро оказался даже хуже, чем о нем думал капитан. Он не пользовался никаким авторитетом среди матросов, и последние делали все, что им было угодно. Но хуже всего было то, что со второго или третьего дня плавания он стал показываться на палубе смутным взглядом, раскрасневшимися щеками, заплетающимся языком и другими признаками злоупотребления вином. С каждым днем он опускался все ниже и ниже, И случалось проводил целый день в каюте лежа на своей койке но иногда он отрезвлялся на один или два дня и тогда исполнял свое дело довольно сносно откуда он получал водку это было тайной которую мы никак не могли открыть как не ломали себе голову мы терялись в догадках и все наши подкарауливания не привели ни к чему когда же его спрашивали об этом Он или отвечал только смехом, если был пьян, или же, если был трезв, торжественно уверял, что не пьет ничего, кроме воды. Он был не только бесполезен, как штурман, но оказывал даже дурное влияние на матросов. Кроме того, ясно было, что он может дорого поплатиться за свою страсть к пьянству. Поэтому никто не был удивлен и даже огорчен, когда в одну темную ночь он исчез бесследно, и больше мы его не видели. «Упал в море», — решил капитан. «Что ж, джентльмены, это избавляет нас от хлопот, а его от железных оков, которые пришлось бы ему, пожалуй, одеть». Но так как неудобно было обходиться без штурмана, то пришлось повысить одного из матросов. Наш боцман Андерсон, самый симпатичный из людей на судне, исполнял обязанности штурмана — Хотя и сохранил свое прежнее звание. Знание морского дела мистера Трелони, так много путешествовавшего, оказалось также очень кстати, и он часто стоял на вахте в хорошую погоду. Кроме того, и другой боцман Израиль Ганс, старый опытный и добросовестный моряк, мог в случае нужды исполнять какую угодно работу. Он пользовался большим доверием и дружбой нашего корабельного повара, почему я, кстати, скажу несколько слов и об этом последнем. Разгуливая по палубе, он подвязывал костыль на ремне к шее, чтобы иметь свободными обе руки. Интересно было смотреть, как он бегал со своим костылем по кораблю, хватаясь иногда за переборку и приспосабливаясь к движению судна. Особенно любопытное зрелище представлял он во время сильной качки. Быстро, как никто другой, перебегал он по палубе, хватаясь временами за веревки, протянутые ради него в наиболее широких частях, Джона как их называли. Часто он даже не пользовался при этом своим костылем, и тот висел на ремне, привязанном вокруг шеи. Но, несмотря на всю его ловкость и проворство, те из матросов, которые плавали с ним раньше, часто выражали сожаление, что он уже не тот, каким был когда-то. «Это необыкновенный человек», — говорил мне Боцман Ганс. Он прошел хорошую школу в молодости и, если хочет, то может говорить, как книга. Ну, к тому же, ух, как он смел! Лев не может сравниться в храбрости с долговязым Джоном. Я видел раз, как на него, безоружного, напало четверо человек, и он стукнул их друг о друга головами. Вся команда уважала и даже слушалась его. Он имел особенную способность попадать каждому в тон и оказывать всем разные услуги. Ко мне он был необыкновенно добр и всегда радовался, если я заходил к нему на кухню, которую он держал в удивительной чистоте. На стене висела сверкавшая посуда, а в одном углу помещалась клетка с попугаем. — Входите, входите, Галкинс, — говорил он обыкновенно, — поболтать с Жаном. — Ни с кем не болтает он с таким удовольствием, как с вами. Садитесь сюда и слушайте новости. А, вот и мой капитан Флинт. Я прозвал так моего попугая по имени одного знаменитого пирата. Капитан Флинт предсказывает нам успешное путешествие. Не так ли, капитан?» Попугай начинал с невероятной быстротой выкрикивать. «Пиастрый! пястрый пиастры, пиастры! пиастры Можно было только удивляться, как не захватывало у него дух. Тогда Джон набрасывал платок на клетку и продолжал свой рассказ. — Это птицы Гаукинс, Пожалуй, все 200 лет. Ведь попугаи живут очень долго. Это, наверное, самый замечательный попугай на свете. Подумайте только. Он плавал вместе с Эйнглэндом. Знаменитым капитаном Эйнглэндом, пиратом. Он побывал и на Мадагаскаре и на Малабаре, и в Суринаме, и в Портабелло. Он присутствовал при поднятии с дна морского затопленных судов. Тут-то он и научился кричать "Пьястры". В этом нет ничего удивительного, потому что их достали там целых 350 тысяч. Подумайте только, Галкинс. Он был при обордаже судна, вице-король Индии, в Гуа. А ведь если посмотреть на него, так можно подумать, что он еще настоящее дитя. Между тем немало он понюхал пороху. «Так ведь, капитан?» «Дружно! Поворачивай на другой галс!» — выкрикивал попугай. «О, это лихой матрос!» — говорил повар и давал попугая сахар из своего кармана. Затем попугай принимался долбить клювом перекладину в клетке и выкрикивать самые ужасные ругательства. — Вот вам доказательство, говорил тогда Джон, — что дурное общество не проходит даром взять хоть эту старую ни в чем не повинную птицу, которая сама не понимает, что говорит. Ведь она ругалась бы точно так же, будь здесь хоть сам капеллан. При этих словах Джон дотрагивался до своих волос с таким торжественным видом, что я принимал его за лучшего человека в мире. Между тем Сквайр и капитан Смоллет продолжали держаться друг от друга на почтительном расстоянии. Сквайр, не стесняясь, выражал капитану свое презрение. Капитан же со своей стороны вступал в разговоры только тогда, когда его вызывали на это и говорил всегда резким и сухим тоном, без лишних слов. Он сознался, когда от него потребовали прямого ответа, что ошибался относительно команды и что некоторые матросы не оставляли желать ничего лучшего. И все вообще исполняли свое дело вполне исправно. Что касается шхуны, то он откровенно восхищался ею, находя, что она также слушается руля, как и примерная жена своего мужа. «Но...» — прибавлял он обыкновенно. «Я все же знаю, что мы не вернемся назад». И не одобряет этого путешествия. Сквайер поворачивался при этих словах спиной к капитану и говорил, шагая взад и вперед по палубе, «Еще немного этот человек выведет меня, наконец, из терпения!» Бывало во время нашего плавания и свежая погода, но это только яснее обнаружило достоинство нашей испаньолы. Все на корабле казались довольными своей судьбой. Да иначе и быть не могло, так как, я думаю, еще ни одну команду в мире не баловали больше нашей. По малейшему поводу матросов угощали двойной порцией Грога. А также во все праздники и каждый раз, как только сквайер узнавал о дне рождения кого-нибудь из своих подчиненных. На палубе постоянно стоял открытый бочонок с яблоками, так что каждый желающий мог брать оттуда, сколько ему было угодно. — Ничего хорошего не выйдет из этого, — говорил капитан доктор Ливси. — Так баловать подчиненных значит только портить их. И они после сядут вам на шею. Я убежден в этом. но бочонок с яблоками сослужил нам службу, как вы скоро увидите, и не будь его мы все погибли бы от руки изменников. Мы были уже недалеко от острова, где именно я умолчу об этом. и с часу на час ждали, что он покажется на горизонте. По вычислениям это был последний день нашего пути и в эту ночь или самое позднее утром, на следующий день, должен был показаться остров сокровищ. Мы держали на юго-юго-запад. Ветер был благоприятный. Испаньола быстро неслась по спокойному морю, ныряя временами бушпритом в воду и поднимая кругом себя облако-брызг. Все были в самом отличном настроении духа, предвкушая скорый конец первой половины нашего путешествия. После захода солнца, окончив все работы, я направился было в свою каюту. Но мне захотелось полакомиться яблоком, и я свернул на палубу. Люди, стоявшие на вахте, смотрели вперед, не покажется ли остров. Рулевой, стоя перед парусом, тихонько посвистывал себе под нос. Кроме этих звуков до да легкого плеска воды, ничто не нарушало окружающей тишины. Я прыгнул в бочку, на дне которой оказалось всего одно яблоко, и, сидя здесь, в темноте, Едва не заснул подмерный плеск воды и покачивание судна. Очнулся я от дремоты только тогда, когда кто-то грузно опустился на палову около бочки и облокотился о ней спиной, так что она покачнулась. Только что я собирался выскочить из бочки, как этот человек заговорил, и я узнал голос Сильвера. Не успел он произнести и дюжины слов, как я переменил свое намерение вылезать из бочки и остался лежать в ней, прислушиваясь к разговору, и весь дрожат от страха. Из первых же слов я понял, что спасение всех порядочных людей на судне находилось в моих руках.